Глава 47. Лера. Все, что происходило дальше, было как будто вспышками. Вот я падаю на колени возле Руслана и что-то кричу. Пытаюсь словить его пульс, бросаюсь то к его руке, то к горлу, кричу, плачу, прикладываюсь ухом к его груди, и мне кажется, что я не слышу биения его сердца. Он очень бледный и холодный. Я стараюсь об этом не думать, руки измазаны в крови, Я даже не могу понять, чья это кровь — Руслана или того ублюдка. Истерика охватывает меня настолько, что я перестаю себя контролировать. Чувствую, что кто-то пытается меня оттащить. Я не вижу этого человека, даже не оборачиваюсь назад. Я смотрю на Руслана и только на него. Следующая вспышка, и я вижу автомобиль. Меня кто-то пытается в него запихнуть, и я соглашаюсь только тогда, когда вижу, как в этот же автомобиль на заднее сиденье укладывают Руслана. Я запрещаю себе думать о том, что с ним могло случиться что-то плохое. Он просто потерял сознание. Просто устал, заснул, отключился. Любой из этих вариантов устраивал меня на сто процентов. О том слове, которое крутилось на языке, я запрещала себе думать. «Нельзя. Никогда. Нет. Руслан сильный. Самый сильный мужчина из тех, кого я знаю. Он не может сдаться, не может вот так меня бросить. Он не посмеет». Всю дорогу я держала его руку в своей. Мне казалось, что ему холодно, что его нужно согреть. Я не смотрела на человека за рулем Меня не волновало, кто и куда нас вёз». «Самое главное, чтобы нам помогли. Кто угодно. Я готова просить на коленях, молить, умолять о помощи». Вздрогнув от громкого звука и обернувшись, я увидела, как позади нас загорелся тот дом, из которого нас только что вывели. Не знаю откуда, но была уверена, что он горел с тем ублюдком, с той сволочью, из-за которого я выстрелила в Руслана. У меня нет к этой твари никакой жалости, он это заслужил, заслужил сгореть там, в том доме. Я запрещала себе плакать, не проронила за всю дорогу ни одной слезинки. Мне казалось, что это очень важно, показать ему, что я тоже умею быть сильной, чтобы он знал. Я мысли даже не допускаю о том, что с ним могло произойти что-то плохое. Следующая вспышка, и мы оказываемся в доме, не в больнице, а в чьем то доме. Я вижу странных людей, все начинают суетиться возле меня, светить в глаза фонариками, задавать вопросы, но я не слышу, о чем они спрашивают. В ушах по-прежнему стоит шум. Я вижу только, как все они отбегают от меня и несутся в комнату, в которую понесли Руслана. А после? После вокруг все затухает. Гробовая тишина, которая убивает, сжимает сердце от ожалящей боли и хочется выть, хочется кричать. Я не помню, как отрубилась, не помню, как заснула прямо на полу в коридоре возле той комнаты, в которой был Руслан. Меня разбудила женщина и сообщила, что я могу зайти к Руслану. На негнущихся ногах я захожу в комнату и вижу его на кровати. Он весь в каких-то трубочках и такой бледный, что я прикрываю ладонями рот, чтобы не издать ни звука, Женщина говорит мне, что самое опасное уже позади. Пуля, которую я случайно выпустила в него, прошла очень близко к позвоночнику, но, слава богу, не задела его. От понимания того, что я чуть не сделала, любимого мужчину-инвалидом на глазах наворачиваются слезы. Не могу сдержаться, всхлипы вырываются на свободу. Подойдя немного ближе, я села рядом с ним и сомкнула пальчики на его ладони. От звука его хриплого голоса я чуть сознание не потеряла. Подпрыгнув на месте, не поверила своим глазам, когда увидела, как он открыл глаза. Руслан, ну, чего ты тут мокроту разводишь? Умер кто? Он попытался улыбнуться, а я от нахлынувших чувств только сильнее сжал его ладонь. Руслан, скривившись, зашипел от боли. Прости, прости меня, слышишь? с Слегка сжав мою ладонь своей, Он заставил посмотреть в его глаза. Все хорошо, слышишь? Наклонись, мне нужно сказать тебе кое-что важное». С замиранием сердца наклоняюсь ухом к его губам, задерживаю дыхание и готовлюсь к плохим новостям. Что бы ни случилось, какой бы долго ни была реабилитация, я готова на все. Я готова не отходить от его постели, только бы все было хорошо. «Люблю». Еле слышно шепчет мне на ухо. На секунду мне даже показалось, что у меня послышалось. Что? Реально не верю в то, что слышу. Только тебя. Люблю. Никого больше. Отстраняюсь. Смотрю в его глаза, в которых пляшут смешинки. Не верю, не понимаю, господи. Совсем дурна. Кажется, у меня уже глюки начались. Замуж за меня выйдешь? а он продолжает издеваться и глазами такими смотрит, как будто уже машину в дурку мне заказал и только подначивает. «Ты... ты же шутишь Наконец, разлепляю губы, чтобы убедиться, что я не сплю, и если это реально глюки, то мне, пожалуйста, отдельную палату. Это формальный вопрос. Ты все равно наденешь белое платье и скажешь «да», как только я встану на ноги. «Руслан...» «Двоих...» Выдает, и я опять чувствую себя полной дурой. Что? Для начала хочу как минимум двоих детей, а дальше обсудим. Выдает своим командирским тоном и начинаю верить в то, что я действительно не сплю.